Хиллари Дэвидсон. «Значит, я умерла» читает Мария Фортунатова. Для Элли, Зои и Сейдж. «Неизменно с любовью». Часть первая. «Все видят тебя таким, каким ты кажешься, и лишь немногие знают, каков ты есть». Никола Макиавелли. Глава первая. Дейрдре. Я не знала, что надеть на похороны. В любой другой день я позвонила бы сестре и спросила совета у неё, ведь коров всегда знала, как правильно. Но она умерла, и я никогда уже не услышу ее мягкий, немного хрипловатый голос. Достав из Олькова, который служил мне шкафом всю имевшуюся у меня одежду, только черную, никаких других цветов я не носила, я выбрала из нее тунику, достаточно длинную, чтобы сойти за платье, и добавила к ней колготки и кардиган, чтобы спрятать татуировки. Сунула ноги в дорогущие и страшно неудобные лодочки на шпильках. Откуда они у меня взялись, ума не приложу, не иначе, как сестра подарила. Карабкаясь в них по лестнице, которая вела из моей полуподвальной квартиры на улицу, я чувствовала себя просто неуклюжей коровой. Но когда спустилась в метро, доехала от Квинса до Манхэттена и явилась в церковь, то оказалась самозванкой. «Ваше имя и пригласительный билет», обратился ко мне охранник в форме. «Дейрдре Кроули, я сестра Кэролайн Трекстон». Охранник что-то сказал, но я не расслышала, потому что пялилась на фасад церкви, Борясь с внезапно нахлынувшим дежавю Католических церквей с замысловатыми каменными рельефами на фасаде Изображающими воскресение Христа или судный день В Америке хоть пруд пруди Но у этой весь фасад занимала сцена распятия Причем мастер подошел к делу с такой глубокой серьезностью Что у меня от одного взгляда дух захватило «Сент-Винсент Феррер», — прошептала я «Именно здесь моя сестра выходила замуж четыре года назад». «Какой номер был написан на оборотной стороне вашего пригласительного билета?» Продолжал допытываться охранник, явно еще не решив, стоит ли соблюдать со мной вежливость. Я моргнула, пытаясь вспомнить. Приглашение приволок в понедельник в 6 вечера какой-то подручный Трекстонов. «Поминовение Кэролайн Анны Трекстон». Рельефные черные буквы на плотной шелковистой бумаге цвета слоновой кости. Приглашаем вас на поминальную службу и ланч. Помню, как неприятно поразила меня рамка из стилизованной лозы вокруг ее имени. Изысканно острые шипы были нацелены на буквы так, словно хотели их задушить. Первая семерка. Вообще-то на карточке было семь цифр, но остальные просто не желали приходить в голову. Само приглашение валялось сейчас где-то на книжном стеллаже в моей квартире. Я сама зашвырнула его туда, как только получила, и до сих пор даже не вспоминала о его существовании. «Назовите код целиком», — настаивал охранник. «Без него я не могу пропустить вас внутрь». И тут меня переклинило. Я почти не спала ночью. Точнее, я не спала уже несколько ночей с тех пор, как узнала о смерти Каро. До церкви добралась на автопилоте. Люди, наверное, шарахались от меня, видя мою походку зомби. А тут этот гад со своими претензиями. Не успела я глазом моргнуть, как мое горе превратилось в ярость. «У меня сестра умерла, а ты не пускаешь меня на похороны!» — заорала я. Охранник даже втянул голову в плечи, точно опасаясь удара. Но я только оттолкнула его в сторону и ворвалась в церковь. На темных деревянных скамьях крупными оспинами белели розы. Смеялись и сплетничали гости, одетые от кутюр. В конце каждого прохода громоздилась башня из букетов, обвитых белыми лентами и тюлем. В общем, внутри церковь выглядела точно так же, как в день бракосочетания Каро. И я, как и тогда, сразу почувствовала себя не в своей тарелке. «Я, наверное, заплакала бы», «Если б не охранник, который уже дышал мне в спину?» «Она без приглашения», — заявлял он всякому, кто пожелал бы его слушать. «Ее не должно здесь быть!» Я хотела уйти, но он крепко вцепился мне в запястье. Пришлось сделать глубокий вдох. коро прости, что пришлось начистить этому молодчику рыло прямо на твоих похоронах». «Она агрессивная!» «Отпихнула меня и ворвалась!» — продолжал ныть охранник, — пока я разворачивалась к нему, сжимая кулак. «Вот как!» — раздался вкрадчивый голос у меня за спиной. «Ну, значит, ты уволен!» Я разжала кулак так поспешно, словно избавлялась от улики. Передо мной стояла Джульетта Трекстон. Плечистая, ширококосная, в черном костюме в талию, на лацкане две бриллиантовые булавки, на высокой прическе из платиновых волос Черная шляпка с перьями и вуалеткой. Интересно, уж не берет ли она свои наряды на прокат в музее какой-нибудь киностудии. Вылитая киношная вдова подкупила банду отморозков, чтобы те отправили ее муженька на тот свет, а сама изображает безутешность. Пухлые напомаженные губы Джульетты снова ожили. «Разве похоже, что я шучу?» спросила она охранника. «Нисколько». «Пошел вон!» Его лицо сделалось пунцовым. «Но она...» Отпихнула тебя в сторону. Я слышала. И она махнула на него рукой так, словно отгоняла комара. «Трекстены не берут на работу неудачников. Вон!» Он пошел к выходу, злобно бормоча что-то себе под нос. «Спасибо», осторожно поблагодарила я. «Каро часто говорила, что увольнять людей...» Главная цель в жизни ее невестки. «А ты умеешь оживить похороны?» И она, окинув меня взглядом с головы до ног, вздернула бровь так, словно я опять обманула чьи-то ожидания. Джульетта была о странный язык и никого не щадила, и я уже приготовилась дать отпор, но она лишь вздохнула и сказала, «Наверное, хочешь видеть Тедди? Он там, впереди, с няней». «Как он?» Ему тяжело, бедный малыш. Джульетта повернулась, чтобы уйти, но задержавшись, добавила. «И не ходи тут с таким видом, как будто ищешь неприятностей. Они тебя сами найдут». Отпустив это таинственное замечание, она удалилась. «О ком это она? Об охраннике, которого сама только что уволила? Или о моем отце?» Я внимательно осмотрела толпу, но нигде его не увидела. Прячется, наверное, где-нибудь в тени, как все чудовища. Зато я торчу посреди центрального нефа у всех на виду. На меня оглядывались, но никто не спешил подойти и заговорить со мной, невелика персона. Гроб сестры стоял в глубине церкви, прямо перед алтарем. Но я была еще не готова к прощанию и решила сначала отыскать племянника, Тэдди, Он был в черном траурном костюмчике, наверное, самым крошечным в мире, но строгом, с крохотной белой бутоньеркой, как полагается. Увидев меня, Тэдди залез ножками на скамью, чтобы я могла его обнять. «Тетя Ди!» — выдохнул он мне в шею. Что я могла сказать ребенку, которому едва исполнилось три с половиной года и у которого вдруг умерла мать? Все, кто знал Кэролейн, еще не пришли в себя от шока. Если уж у меня, взрослый, случившееся не укладывается в голове, то что может понять такой малыш? Наверное, о смерти матери ему рассказал отец. Но как? Какими словами? Ума не приложу. Ты ведь крепкий парнишка, да? Крепкий. Вот самый большой комплимент, который был в ходу у нас в семействе. «Славный — тоже хорошо, смышленый — замечательно, но крепкий — это был идеал, к которому стремились мы все». «Ага», — гордо ответил малыш. «Глория Ривера, его няня, тоже встала мне навстречу. Невысокая, хрупкая, круглолицая, с волосами цвета вороного крыла, она казалась то тридцати, а то и пятидесятилетней. Как поглядеть?» Сочувствие буквально выплескивалось из ее глаз, когда она сказала «Мне так жаль, Дейрдре». «Спасибо». Никто в церкви так и не сказал мне этих слов. Когда Тедди, наконец, отпустил меня, я побрела к гробу сестры так, словно меня тянули туда на невидимых нитях. Верхняя часть крышки была откинута, и я увидела совершенное в своей красоте и еще не тронутое смертью лицо сестры. Золотоволосая, с нежным румянцем, она больше походила на спящую красавицу, чем на покойницу. На какое-то мгновение мне даже показалось, что сейчас она сядет, улыбнется, и окажется, что ее похороны были всего лишь постановкой, поводом, чтобы собрать вместе нашу разношерстную семейку. «Я и не знала, что способна так скучать по кому-то», — прошептала я. Ненадолго я даже перестала слышать болтовню приглашенных, как будто во всей громаде церкви не было никого, только гробы и я. Но чары рухнули, когда на полированную крышку гроба тяжело опустилась мужская рука, клацнув по ней золотым кольцом кладда. Кольцо кладда — тип традиционного ирландского кольца, которое преподносится в знак дружбы а также используется в качестве обручального кольца. По нему я его и узнала. Это был отец. Именно этого я и боялась. Раньше стоило нам с отцом оказаться в одном пространстве, на свадьбе Каро, на похоронах матери или крестинах Тедди, сестра всегда брала на себя роль рефери, разводя нас по разным углам ринга. Мгновение он и я смотрели друг на друга. Взгляд его голубых глаз был холоден и тверд. Воздух вокруг нас словно напитался отравой. Между нами ничего не изменилось. Он открыл рот, чтобы заговорить, но я не дала ему шанса. Отвернулась и пошла прочь. Минорные вздохи органных труб подчеркнули уродливость момента. Уходя, я споткнулась в проходе. Интересно, Мне только казалось, или на меня действительно смотрели. Помню, на свадьбе Каро я слышала, как кто-то сказал вслух, «Кто бы мог подумать, что Тео на ней женится?» Замечанием о том, как повезло моей сестре, не было конца. Одна гостья с прической а Улей, сверкая драгоценностями, как рождественская елка игрушками, так прямо и ляпнула ей. «Ты, наверное, чувствуешь себя сейчас Золушкой?» которая выходит замуж за принца, правда? И даже Каро, невозможно элегантная, как всегда, даже она не нашлась, что ответить на такую наглость, только улыбалась, как контуженная. Теперь Золушка лежала в гробу, но общее настроение осталось прежним. Я поняла, что мне надо глотнуть свежего воздуха, иначе я задохнусь. В горле стоял ком, мысли вертелись вокруг того, Что сказала бы мать, если б видела, какими убийственными взглядами обменялись ее муж и младшая дочь над гробом старшей? Когда я росла, мать всегда казалась мне очень печальной, какие бы радости не маячили на горизонте, над ней всегда словно висела туча. И, честно говоря, так оно и было. Когда я вышла из церкви, охранники уставились на меня с любопытством, но того, кто пытался меня задержать, Среди них уже не было. Я зацокала каблуками по ступенькам. День был солнечный для апреля. Внизу, обойдя с наветренной стороны группу безутешных курильщиков, я остановилась. На тротуаре какой-то придурок навел на меня объектив фотоаппарата. Я отвернулась и вытащила телефон. Необходимо было срочно отвлечься, пока меня не взорвало. Тут-то я и увидела имейл. Вам приватное сообщение от Кэролайн Кроули. Со дня своей свадьбы сестра носила имя Кэролайн Трэкстон. Вот почему, когда я увидела на экране ее девичью фамилию, мне показалось, что это время расступилось и выдало своеобразный реликт, заблудившийся цифровой след человека, который перестал существовать еще четыре года назад. Я нажала на сообщение И экран вдруг пожелтел, словно пергамент. «В склепах Азириса ваша информация в полной сохранности», появилась надпись наверху экрана. И ниже. «Кэролайн Кроули хочет, чтобы вы прочли это письмо». К этому прилагалось изображение Азириса, зеленоликого египетского бога, которого родной брат разрубил на куски, а родная сестра собрала эти куски и воскресила. В детстве я увлекалась мифологией, и теперь еще не прочь прочитать что-нибудь на эту тему время от времени. Каро часто дразнила меня по поводу моего ангха, татуировки с египетским крестом жизни у меня на плече. Может, она и тут решила пошутить. Я мотанула сообщение дальше. Над окошком с письмом было написано «Сообщение для вас от Кэролайн». У меня перехватило дыхание. «Дейрдре, я часто думаю о маме и о том, как не хочется верить, что и тебя постигнет судьба одного из родителей, пока это не случится. Если ты читаешь это, значит, я умерла. Как бы ни выглядела моя смерть, она не случайна. Тео уже убил одну жену, и это сошло ему с рук. Заставь его ответить за мою смерть, чего бы это тебе не стоило». Я люблю тебя, Додо. Всегда. Каро.